Глава 20. Старик пожал плечами, уселся по татарски на бетонный пол и с безнадежно невозмутимым видом буддиста-смертника завел на распев. Если дыхание, космическое дракона, всемогущая повелителя, магическая сила, которая. Твою мать! Взорвался Бурцев. брось ты эти свои китайские заморочки, не до них сейчас! «Русским языком скажи и покороче, пожалуйста, отец!» «Если вечная незримая энергия ци!» — бесстрастно бубнил сын Адзян. Вибрирующий во всем наше мира от начальные времена и до конечной?» «Еще короче!» — взмолился Бурцев. Китаец вздохнул, обиделся. Покачал седой головой, сетуя на непроходимую тупость и невыдержанность собеседника. «Встал!» — объяснил сварливо. «Моя, говорится, есть ци. Везде есть. Везде. Ци. Энергия такая, знаю», кивал Бурцов. «Дальше. Ци — это гармонии мира. И что? Ци мира держится вся на свои места. И магическая сила арийская колдуна держит в башне перехода и не отпускается ее внаружу». «Понял. Вроде как равновесие сил». Бурцев ударными темпами постигал основы древнекитайской философии, применительно к древнеарийской магии. Голопом по Китаем, блин! Да с хромым наарийское копыто конем. «Твоя, хоть и глупая, Васлов, но хорошо соображается!» Отвесил старик сомнительный комплимент. Назидательно подняв мозолистый крепкий палец, сын Дзян продолжил. «Равновесие нарушивается, когда малая колдовская башня открывает дорогу из Большая башня». Для древняя арийская магия и для человек, который пользуется этой магией. Ясно! Равновесие нарушивается тоже, когда якоря заклинания выплескивает древняя магия из большая башня. И это понятно! поторопил Бурцев. Но Ци, много вездя и во вся, и вездесущийся Ци быстро загоняй магию обратно в башню. Поэтому много и долго риски магия не бывайся! «Да не ходишь ты вокруг, да около, хёпоросоте! Скажи, как можно быстро высвободить магию Перехода без малых башен, якорей, блоков и прочей колдовской чепухи!» «Сломать гармонии между Ци и древнее заклятие Ария!» — вздохнул китаец. «Так зачем же дело встало? Ломай! Или религия не позволяет?» Китаец понуро опустил голову. «Для такое дела...» «Нужен очень-очень громадный и очень-очень плохой энергия, Васлов!» «Некромантия?» — похолодел он. «Да, с этим у них туго. Помнится, фашистские эзотерики, чтобы победить время и забросить в прошлое цайт команду фон Берберга, использовали некротическое поле польских концлагерей. Здесь же такой номер не пройдет». Сым Адзян покачал головой. «Твоя не угадалась!» Хуже, чем магия, большая смерти. Бурцев ругнулся, обреченно и с матом. Если уж даже большая смерть им не помощница, то что тогда? В Поднебесное это зовется Ша -Ци, энергия пустых сил разрушивания. Вроде та, который убивал колдовской в гужевежа башня, только еще больше. Да куда уж больше-то? Вообще-то, в Гужевеже убивал взорванный склад с боеприпасами цайт-команды. Штабеля ящиков с оружием, гранаты, мины и патроны, наваленные под потолок. По самое не хочу. Вот и вся шатцы. «Больше, больше, много больше», — твердил китаец. «Ну, больше, так больше. Фиг с тобой». Сему все равно не переупрямить, если уж дело касается многомудрого древнекитайского бреда. Пусть уж стоит на своем и бредит себе дальше. Главное, Бурцев уже уяснил, чтобы высвободить сейчас магическую силу Арийской башни, требуется невиданная разрушительная мощь. Они ею не обладают. Точка. А еще нужно, чтобы какая-нибудь колдуна в другое место и время указалась от путя для освобожденная магия Ария, добивал неуспокоившийся китаец. И чтобы Тама и здесь а был ночь полной Луны. «Только тогда, шацы, делай дырка в ци, а магия арийская колдуна делай вечные коридоры через весь время и место. Это сложное, Васлав. И не нам это под силу». «Сам вижу!» — буркнул он. Старик его в запутал. Голова шла кругом и начинала побаливать. «Теперь вижу, что не для средних умов твоя, шацы, и не по нашим возможностям». «Ладно». Он повернулся к дружине, вслушивавшийся в разговор, но мало что понимавший. Все, обратной дороги нет, угрюмо объявил соратником бурцев. Будем сидеть здесь, пока не придут те, кто нас запер. Не думаю, что они заставят себя ждать. Да пусть только попробуют сунуться! Освальд Добжинский хрипел от ярости. Первых двоих я беру на себя. Ведрообразный Топхельм Добжинец держал в левой руке. Тут и без шлема дышать тяжко. В правой руке рыцаря меч наголо. голо. Отточенная сталь с гудением рассекла спертый воздух. Освальд показывал темному окошку в маленькой дверце, что намерит драться до конца. «Да погоди ты, не горячись!» — поморщился Бурцев. «Первыми супостатов встретят стрелами Бурангул и дядька Адам. Пусть станут здесь!» Между дверью и теми воротами. Вот так. Да. Остальные у стен. Освальд, Сбыслав, Дмитрий. Справа. Я, Гаврила и Сымадзян, слева. А Едвига, спросил Освальд, будет держаться за тобой. Если удастся прорваться, на месте не стоять. Прикрывайте лучников и Едвигу. И бегом, куда я укажу. Латы скиньте. От невидимых стрел они вас не спасут. Обежать будет несподручно. Да, и еще. Мои слова о том, что меня ни при каких обстоятельствах не должны взять живым, остаются в силе. Броне и шеломы со звоном попадали на пол. Теперь ждать, вздохнул Борцев. И долго Гаврил Олексич молодецкий поигрывал булавой. Но никак не мог смириться богатырь с заточением и вынужденным бездельем. Сколько нужно? — пробурчал Бурцев. — Столько и подождем. — Эх! — говорила, что было сил, саданул головой по стене. Брызгнули мелкие осколки бетона. — И еще раз! И еще! — Олексич остервенело крушил стену. — Ладно уж, пускай пар выпустит, раз такая нетерпячка. Сотник, наконец, притомился. Отошел недовольный, весь в цементной пыли. Преграда, увы, стояла незыблемо, а всех богатырских трудов хватило на небольшую вмятину в шершавой стене. Да, долго придется Алексичу долбиться. Извини, парень, но даже в тебе не наберется столько разрушительной энергии шатсы, чтобы сообладать с такой стеночкой. Бетон сразу, видать, хорош. Из такого бетона, небось, доты строит. Такой бетон на обстрел тяжелой артиллерии рассчитан. А уж удары булавы выдержит подавно. Гаврила отдышался, встал у ангарных ворот. Харкнул, размахнулся, громахнул с плеча. Сталь загудела, но не поддалась. Новгородец перешел к дверце и ее испытал на прочность. Тщетно. Та даже не вздрогнула. Следующий удар пришелся по смотровому оконцу. Не трещинки. Толстая, по всей видимости, пуля непробиваемое стекло тоже выдержала. Но у невидимого наблюдателя за ним, кажется, сдали нервы. «Стой, Гаврила!» — рявкнул Бурсов. Грохот прекратился. Алексич зыркнул налитыми кровью глазищами. «Что еще?» «Тихо!» Они замерли. Все. Вслушивались в новый звук. Такого прежде не было. Едва слышное шипение доносилось откуда-то сверху, из-под потолка, из угловых жалюзи. В свете лампы в клубах цементной пыли было видно. Внутрь накачивают. Накачивают. Газ! Так вот, что это такое. Газовая камера! Обстоятельства изменились. Кто-то, вероятно, решил, что возиться с опасными пленниками себе дороже. Кто-то пришел к выводу, что сможет обойтись без Бурцева и его спутников. Кто-то сделал ставку на Акделайду Краковского и перестал нуждаться в полковнике Исаеве. Кто-то решил избавиться от них. Просто и быстро. Газ быстро заполнял помещение. Слишком быстро. «Аделаида!» — Прохрипел Бурцев. Это было последнее, что он сказал. И о чем успел подумать.